Голова 341. Посмотрим на море. Безоблачное небо, тёплые лучи солнца освещали просторный южный берег реки цян тан -дзян. Гигантская крона вздымавшегося до самых небес дерева с удовольствием поглощала солнечный свет, содержавший в себе жизненную энергию. В сплетённом из ветвей кроны домике царила тишина. Можно было лишь услышать, как шуршит ручка на бумаге. Кошка Мэйви стомно разлеглась на письменном столе и скучающе глядела на мир за окном. Синие глаза выражали равнодушие. Пугая Пипи сидел неподалёку на ветке, посматривая на домик на дереве и время от времени пыдая орехи. «Закончила!» Сидевшая за столом Баор отложила гелевую ручку и, подняв вверх руки, издала радостный победный крик. Всего менее чем за полчаса она выполнила всю домашнюю работу, которую ей задал учитель на каникулы. И жизнь сразу стала лучше. Что закончила? В этот момент позади девочки внезапно раздался любознательный голос. «Папа!» Баор, услышав голос, резко подскочила, обернулась и бросилась в объятия. «Золотце!» Только что телепортировавшийся Цзуи обнял и поцеловал её, с улыбкой сказав. «Я вернулся». Баор, плотно прижавшись щечкой к лицу Цзуи, произнесла. «Папа, я так скучала по тебе!» Цзуи испытывал лишь облегчение и радость. «Папа тоже скучал по тебе!» «Ага». Девочка закрыла глаза, чувствуя себя самым счастливым ребёнком на свете. Следом телепортировавшийся Тайк уныло завыл от того, что его проигнорировали. «Тайк!» Баур отпустила папу и взяла на руки Тайка. «Я тоже очень скучала по тебе!» «Гав!» Тайк бешено замахала мохнатым хвостиком и, высунув язык, начал безостановочно лизать лицо девочки. Баур захихикала. Дождавшись, когда двое друзей довольно радуются, Дзои погладил Баор по голове и сказал. «Пойдём домой. Бабушка уже приготовила обед. Она нас ждёт». «Ага». Баор отпустила тайка, взяла со стола тетрадь и обратилась к Дзои. «Папа, у нас пять дней новогодних каникул. Я уже сделала всю домашнюю работу». Она приняла гордый вид, который так и говорил. «Я ведь молодец. Быстрее похвали меня». «Умница». Дзои похвалил. «Где хочешь провести каникулы? Папа может тебя куда-нибудь отвезти». «Правда?» Взгляд Баор тотчас загорелся. «Можно в Диснейленд?» Она ещё помнила слова той пухлой девочки, что сидела за соседней партой. «Диснейленд?» Дзуи почесал голову. «Конечно, можно. Но в Диснейленде очень много людей. Придётся слишком долго стоять в очередях». В прошлом, когда Диснейленд только-только открылся, Дзуи съездил туда со своей девушкой. В результате им пришлось простоять в очереди больше двух часов, чтобы посетить один аттракцион. И это ещё не говоря о чрезмерно завышенных ценах. Сейчас Удзуи хватало денег, но ему не хотелось стоять с Баур в очереди по несколько часов. Он достал мобильник. Попа посмотрит, можно ли купить вип-билеты. Дорогостоящие вип-билеты давали исключительное право проходить вне очереди. Однако к настоящему времени уже поздно было заказывать их так как они пользовались высоким спросом в новогодние каникулы и уже все были распроданы. Оставалось только сказать, что состоятельных людей было и впрямь много. Но Баор была не глупым ребёнком и всё понимала. «Ничего, как-нибудь потом сходим». «А давай...» — Дзои поразмыслив сказал. «Папа тебя на пляж, посмотришь на море, пособираешь ракушки». «Здорово!» — Баор захлопала в ладоши. «Я ещё хочу купаться в море!» «Хорошо». Эдзуи рассмеялся. «Можем там остановиться на несколько дней». «Гав!» Тайка гавкнула его прямо по головой о ногу девочки. «Баор, Баор, я тоже хочу туда!» Баор снова взяла его на руки. «Папа, можно взять с собой Тайка?» Она не видела Тайка два дня и не желала разлучаться с ним. Эдзуи потер подбородок. «Ладно». Баор показала знак победы. Телепортировавшись обратно домой, радостная девочка бегом спустилась на первый этаж и загалдила перед Фан Юн Хэ. «Бабушка! Бабушка! Папа сказал, что отвезет меня с Тайком на пляж посмотреть на море! Ты тоже поедешь с нами?» Фан Юн Хе, улыбаясь, погладила её по лицу. «Бабушка не сможет поехать. У неё работа. Как следует отдохни с папой». С тех пор, как Фан Юн Хэ устроилась в центр единоборств «Небесное просвещение», Шан Юлин переложила на неё административные и финансовые дела. Учащихся было полным-полно, поэтому постоянно приходилось много хлопотать. Сейчас небесное просвещение, можно сказать, не отпускало Фан Юнхэ. Если она уйдёт, тогда Шан Юй попадёт в просак. Но Фан Юнхэ нравилась эта работа, и ещё больше ей, разумеется, нравилось присматривать Забаор. После обильного обеда Цзуи через мобильник забронировал номер в пятизвёздочном отеле на берегу моря. По идее, следовало ещё заказать билеты на самолёт. Но подумав о том, что брать Тайка на самолёт будет немного хлопотливым делом, Цзуи отказался от этой мысли. Забронировав номер, Цзуи обратился к Баор. «Собери свои вещи. Всё, что хочешь взять с собой на море, положи в сумку. Кстати, он достал из пространственного кольца, приобретённый на храмовой улице в Шанхае, глиняную фигурку. Это тебе подарок». «Вау!» Баор приятно удивилась. «Папа, она похожа на меня!» Она слеплена по твоей фотографии. Адзуи почесал ей носик. Нравится? Нравится!» Девочка с довольным видом обнимала фигурку. Ступай. Адзуи улыбнулся. «Сейчас поспи немного, вечером уже отправимся в путь». Девочка весело побежала к себе в спальню, а Адзуи вошёл в свой рабочий кабинет и с помощью внутрисетевого устройства зашёл на форум внутренней сети. Перед тем, как утром покинуть Шанхай, он повидал со своей Тянькуням. Шанхайское экстра все всё-таки являлось могущественной организацией и всего за одну ночь извлекло из головы Дучан Аня много сведений. Дучан Ань занимал в Совете Истины довольно высокое положение. Он был кольценосцем. Члены Совета Истины делились на пять рангов. Корононосец, Жезлоносец, Кольценосец, Шпион и Кинжалоносец. Ранг Корононосец занимал только один человек, председатель Совета Истины. Жезлоносцев было всего лишь 39 человек, Кальциносцы, являвшиеся более низким рангом, приравнивались к представителям местных филиалов Совета Истины. Они между собой тоже занимали разные статусы. Будучи представителем шанхайского филиала Совета Истины, Дучин Ань владел немалым количеством конфиденциальной информации об этой тайной организации. Поэтому его арест стал огромной победой для шанхайского экстрабюро и тяжёлым ударом по Совету Истины. А в настоящее время уже были раскрыты достаточно шокирующие сведения. Совет истины ещё много лет назад начал проникать в различные влиятельные экстраординарные организации мира. Никто, кроме корононосца, владеющего полным списком имён, точно не знал, сколько шпионов просочилось в экстрасоциации и экстраберо разных стран.